Глава третья. Близкие контакты. Нам на протяжении столетий было известно, что метеориты, некоторые из них, весьма велики, как упомянутый в предыдущей главе мыс Йорк, периодически падают на Землю из космоса. Однако лишь относительно недавно специалисты по-настоящему оценили идею о том, что кратер от удара – это мощная геологическая сила, влияющее на физическое, химическое и биологическое развитие нашей планеты. Ранее большинство ученых, которые вообще задумывались об этой проблеме, осознавали, что в первые бурные дни существования Земли ее должен был бомбардировать космический мусор. Однако полагали, что значимость этого процесса быстро снизилась. Даже когда телескопы все отчетливее демонстрировали картины Луны и Меркурия, покрытых оспинами кратеров... Их привычные убеждения не спешили меняться. Считалось, что большая часть кратеров вулканические. Перемены в этом подходе стали появляться в преддверии программы «Аполлон», поскольку Луну стали изучать более тщательно. Однако многие геологи по-прежнему не понимали всей важности столкновения метеоритов с Землей. Основной причиной тут была редкость земных кратеров, образовавшихся в результате ударов. И даже по этим редким примерам шли жаркие споры. В конце XIX века один такой спор столкнул старейшину американских геологов и неуступчивого бизнесмена. И в итоге оказалось, что неправ оказался геолог. Бизнесмена звали Даниэл Барринджер. Он сначала получил юридическое образование, а потом изучал геологию и минералогию, чтобы удовлетворить сразу и страсть к природе, и любовь к американскому западу. Очевидно, в изучении геологии он преуспел, поскольку вскоре стал богатым владельцем нескольких успешных горнодобывающих предприятий. Однако Барринджер всегда искал новые возможности и насторожился. когда услышал от одного своего друга о кратере, подобной впадине в Западной Аризоне. По словам друга, многие местные жители полагали, что кратер появился в результате удара гигантского железного метеорита, поскольку внутри и вокруг кратера в изобилии находили мелкие железные частицы. Баринджер знал, что железные метеориты — это фактически чистое железо и никель, то есть они гораздо богаче этими элементами, чем любая земная руда. Если бы под кратером километрового размера оказался похоронен железный метеорит, он стоил бы кучу денег. Проблема заключалась в том, что один из самых уважаемых ученых того времени, Гроф Карл Гилберт, главный геолог геологической службы США, уже исследовал кратер и объявил, что тот образовался в результате взрыва пара, а не удара метеорита, как и Барринджер. Гилберт слышал о найденных поблизости железных фрагментах и первоначально считал, что такой кратер мог образоваться при ударе. Однако проведенные во время экспедиции 1891 года испытания убедили его в обратном. И Гилберт, и Барринджер, как и другие их современники, мало знали о физике сильных ударов. И эта нехватка знаний обоих сбила с толку, хотя и по-разному — Они ошибались, считая, что ударившее тело будет лежать под кратером. На самом деле оно большей части испарилось при столкновении. Во время экспедиции 1891 года Гилберт провел измерения, чтобы обнаружить магнитный сигнал от крупного захороненного железного метеорита. Поскольку кратер был огромен, он ожидал, что сигнал окажется достаточно сильным. Однако магнитные эффекты отсутствовали, и геолог с уверенностью исключил гипотезу удара. Такой отрицательный результат вызвал у него определенные затруднения. Пришлось изобретать какие-то специальные, довольно путанные объяснения для наличия метеоритного железа вокруг кратера. Он решил, что это просто совпадение. Остатки более раннего падения метеорита и полного отсутствия вулканических пород, что вроде бы исключало вулканическое происхождение. В результате... Он выдвинул расплывчатое предположение, что некое скрытое глубоко находящееся вулканическое тепло привело к колоссальному взрыву пара, который и создал кратер. Баринджер знал о выводах Гилберта, но больше него опирался на интуицию. Ему не зачем было проводить эксперименты. По его словам, уже через несколько часов после посещения кратера Он по внешнему виду понял, что тот образовался в результате удара. Итак, в начале 1900-х Барринджер с партнером создали компанию по добыче миллионов тонн железа, которая, по их мнению, находилась под землей. Первые исследования и бурение кернов не обнаружили никакого метеорита, однако показали, что местная порода раздробилась сильным давлением и выбросила наружу в виде насыпанного вала вокруг, что подтверждало ударную теорию. Не обращая внимания на первые неудачи, Баринджер удвоил усилия по привлечению финансирования для дальнейшей работы. В 1906 году он и его партнер опубликовали по статье в журнале Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, в которых излагали результаты своих работ в кратере. Они пришли к однозначному выводу. что кратер имеет метеоритное происхождение. В течение двух следующих десятилетий Баринджер всячески продвигал свои идеи и потратил большую часть своего состояния и средства многих богатых инвесторов, пытаясь найти несуществующий закопавшийся в почву метеорит. Его партнер, разочарованный отсутствием результатов, в конце концов отказался от дальнейшей работы. Однако Баринджер продолжал сражаться. Геологические данные, собранные им при изучении кратера, убедили многих участников научного сообщества в справедливости гипотезы метеоритного удара. Но по какой-то причине Гилберт и его коллеги по геологической службе США отказались участвовать в этом споре. Они никогда не комментировали публично это расхождение во взглядах. Но крикливое меньшинство геологов все еще цеплялось за гипотезу о взрыве паров. По совершенно непонятной причине статья 1928 года в журнале National Geographic Magazine под названием «Таинственная гробница гигантского метеорита» приписывала ударную теорию Гилберту и хотя подробно описывала попытки горноисследовательских работ, вообще не упоминала Баренджера. В том же 1928 году астроном Форест Молтон по запросу инвесторов горнодобывающей компании Барринджера провел детальный анализ кратера и пришел к выводу, что метеорит должен быть намного меньше, чем утверждал Барринджер, и что он, вероятно, по большей части испарился при столкновении с планетой. Эти выводы определили судьбу горнодобывающего предприятия. В сентябре 1929 года директора свернули его деятельность, хотя Барринджер отрицал мнение Молтона и яростно сопротивлялся. Через несколько месяцев он умер от сердечного приступа, Несмотря на неудачу коммерческого предприятия, Барринджеру нужно отдать должное. Он обнаружил первый кратер на планете, ударное происхождение которого было признано, и привлек к нему широкое внимание. В некотором смысле последнее слово осталось за ним. Объект, который поглотил значительную часть его жизни, сейчас официально называется кратером Барринджера. Начало примечания. Кратер Барринджера. Неофициальное название. Совет США по географическим названиям использует для наименования таких объектов название ближайшего почтового отделения. Так что официально именуют его кратер-метеор, метеор-крейтер, поскольку ближайшее почтовое отделение носит название метеор. Примечание переводчика. Конец примечания. Он все еще принадлежит семье Баринджеров, и рядом с ним находится небольшой музей, посвященный метеоритам, столкновениям и истории самого кратера. Если вы окажетесь в Аризоне, и у вас будет немного свободного времени, его стоит посетить. При взгляде с воздуха кратер Баренджера производит потрясающее впечатление. Иногда пилоты, пролетающих неподалеку самолетов, ради него слегка отклоняются от маршрута и накреняют самолет, чтобы пассажирам было лучше видно. Замечательная сохранность кратера обусловлена его молодостью. Ему всего 49 тысяч лет, и умеренная эрозией в сухом климате Аризоны. Исследователи кратера оценивают, что ударившее тело имело массу около 300 тысяч тонн, и поперечник — 50 метров. Но примерно половина его вещества испарилась ещё в атмосфере. Большая часть остатка испарилась при ударе. Размер кратера гораздо больше, чем размер упавшего тела. Он был образован ударной волной. а не самим метеоритом. Ироничный поворот истории. Геолог, изучавший кратер Барринджера для своей диссертации 1960 года и окончательно развеявший немногие оставшиеся сомнения в его ударном происхождении, стал первым получателем премии Гилберта, который с 1983 года вручает Геологическое общество Америки. Справедливости ради следует сказать, что хотя Гилберт и отрицал ударное происхождение кратера Барринджера, он считал, что большинство лунных кратеров образовались именно таким образом. Этим геологом был Юджин Шумейкер, который считается фактически единоличным основателем астрогеологии. Еще до работы с кратером Барринджера, Шумейкер интересовался Луной и происхождением ее кратеров. Он сыграл важную роль в подготовке к миссиям астронавтов Аполлона. Американские телезрители познакомились с ним, когда он вместе с тележурналистом Волтером Кронкайтом рассказал в эфире программы CBS News о геологических аспектах прогулок по Луне. Хотя с геологической точки зрения кратер Баренджера появился совсем недавно, Это произошло задолго до начала документированной истории человечества, и поэтому у нас мало непосредственных сведений о его воздействии на окружающую среду, помимо тех, что можно обнаружить на месте его падения. Но разрушительная мощь даже небольших космических тел известна по совсем недавней катастрофе, так называемому «тунгусскому феномену». В июне 1908 года в атмосферу влетел объект диаметром примерно 35 метров, который потом взорвался. Начало примечания. Существует и вдвое большая оценки размера Тунгусского метеорита. Примечание переводчика. Конец примечания. Никаких образцов, которые можно было однозначно связать с объектом, не обнаружено. И поэтому его состав неизвестен. Некоторые ученые считают, что это была небольшая ледяная комета. Не найдено и никакого кратера. Однако ударная волна полностью повалила густой сибирский лес. На площади свыше двух тысяч квадратных километров, к счастью, тунгусский объект появился в ненаселенной местности. Если бы он взорвался над крупным городом, катастрофа бы затмила такие недавние трагедии, как ураган Катрина, теракты 11 сентября или землетрясение на Гаити в 2010 году. Здесь уместно сказать несколько слов о терминологии. По определению метеориты – это космические тела, которые достигают Земли. По этой причине я назвал то, что взорвалось на Тунгусской, объектом, а не метеоритом. Тело, образовавшее кратер Барринджера, считается метеоритом, поскольку какие-то фрагменты исходного объекта прошли сквозь атмосферу. Небольшие частицы космического мусора, которые полностью сгорают в атмосфере, например, падающие звезды, называются метеорами. Однако, вероятно, это не очень удачное название для крупного тела Тунгусского феномена, В дальнейшем я буду называть это тело объектом или метеороидом. Метеороид — это не имеющий четкого определения тела умеренных размеров, которое двигается в межпланетном пространстве. Начало примечания. Согласно определению Международной метеорной организации, метеороид — это твердый объект, двигающийся в межпланетном пространстве, размер которого существенно меньше, чем у астероида, но существенно больше, чем у атома. или молекулы. Примечание переводчика. Конец примечания. При столкновении с Землей оно может либо полностью сгореть в атмосфере, и тогда оно будет метеором, либо достичь поверхности планеты, и тогда упавшая часть станет называться метеоритом. Запутались? Ученые любят делить все на категории. В любом случае объект, который привел к взрыву на Тунгусской, был невелик по космическим масштабам. Однако последствия катастрофы оказались весьма серьёзными. Ударные волны в атмосфере засекли даже в Британии. Мелкая пыль от взрыва, рассеивавшаяся в воздухе, отражала свет от солнца, которое в Северной Европе летом не опускается низко под горизонт и, как сообщалось, позволяло в Лондоне читать газету на улице в полночь. Тунгусский взрыв, возможно, из-за удалённости и отсутствия подробной информации об этом явлении, породил массу диких теорий. Это якобы была катастрофа инопланетного космического корабля, столкновение с блуждающей черной дырой, детонация природной водородной бомбы в ударившей комете или взрыв огромного количества природного газа, улетучившегося из недр Земли. Однако новости о взрыве поступали медленно. Лишь в 1927 году Почти через 20 лет после события на Тунгуске появилась научная экспедиция под руководством российского минералога Леонида Кулика. Леонид Алексеевич Кулик, 1883-1942, с 1921 года возглавлял Метеоритный отдел Минералогического музея, на основе которого в 1939 году был создан Метеоритный комитет Академии наук. Примечание научного редактора. Конец примечания. Как и Барринджер в Аризоне, Кулик полагал, что на месте падения можно найти металлическое железо, и использовал эту возможность, чтобы убедить правительство профинансировать его экспедицию. Ученым приходилось пробираться через сибирские леса и поздние сугробы, а суеверные местные проводники опасались посещать место падения, но в конце концов экспедиция добралась до места и составила подробный обстоятельный отчет. Кроме исследования физических последствий взрыва, группа Кулика собрала свидетельства очевидцев. Местные жители описывали пронесшийся по небу огненный шар, яркий, как солнце, взрывы, которые сотрясали землю, порывы горячего ветра. и дым от обгоревшей растительности. Некоторые говорили, что их сбило с ног. Одна деревушка неподалеку отреагировала вполне прагматично. Она отправила делегацию к местному священнику, чтобы узнать, не является ли это невиданное событие признаком приближения конца света. Если да, спрашивали они, то как нужно к нему готовиться? Сведения об ответе священника нет. Если даже маленький тунгусский метеороид... смог вызвать колоссальные разрушения, то столкновение с крупным телом оказалось бы катастрофическим. Хотя такие удары вряд ли означают конец света в обыденном понимании, по статистике это одно из самых опасных стихийных бедствий, поскольку оно может затронуть огромное количество людей. К счастью, астрономы, видимо, смогут обнаружить крупный астероид, приближающий к Земле, задолго до столкновения. Однако вопрос в том, что можно сделать дальше, Как мы увидим позднее, на этот счет есть немало идей. Одни более перспективны, другие менее. Но прежде чем рассматривать стратегии смягчения последствий, поучительно обратиться к земным породам, чтобы понять, как такие удары влияли на нашу планету в прошлом. Оказывается, геологическая летопись может многое сказать по этому поводу. Университет Нью-Браунсика в Канаде создал список, куда входят... 176 ударных структур на Земле. Исследователи метеоритов называют их структурами, а не кратерами, поскольку некоторые из них, особенно старые, сильно разрушились и не походят на первозданный вид кратера баренджера Большая часть этих кратеров нанесена на карту, там взяты образцы, а в некоторых случаях проводилось бурение, чтобы получить сведения об их внутреннем строении, чтобы определить, Ключатели конкретный кратер в этот список используются строгие критерии. Одной круглой формы мало. Ключевые свидетельства – признаки, появляющиеся в результате воздействия высоких давлений, и температур, возникающих при ударе. Например, раздробленные породы, иногда частично расплавленные. Минералы, которые образуются только в результате прохождения ударных волн высокого давления – а также специфические особенности в окружающих породах, которые называются конусами разрушения признаки расхождения ударных волн от места столкновения иногда факт удара подтверждает фрагменты метеорита однако в большинстве случаев в кратерах практически не остается свидетельств падения тела за исключением незначительных химических следов как и в случае кратера барринджера при столкновении объекты в основном испаряются самый молодой в списке, Небольшой кратер, который создал метеорит, упавший в России в 1947 году. Начало примечания. Сихоте-Алинский метеорит, впрочем, сейчас в списке, уже 190 структур. И самым молодым является кратер метеорита Каранкас, упавшего в Перу в 2007 году. Примечание переводчика. Конец примечания. Тело распалось в атмосфере и упало на поверхность... в виде отдельных фрагментов, один из которых образовал кратер диаметром примерно 25 и глубиной примерно 6 метров. Однако все действительно крупные структуры имеют очень большой возраст. Самый старый из известных кратеров находится также в России, имеет диаметр 16 километров и возраст около 2,4 миллиарда лет. Возраст двух очень больших структур в Канаде и Южной Африке составляет около 2 миллиардов лет. Начало примечания. Озеро Суавьярви в Карелии. Впрочем, не все согласны, что эта структура ударная. Примечание переводчика. Конец примечания. Начало примечания. Кратер Садбери в канадской провинции Онтарио и кратер в Редефорт в ЮАР. Примечание переводчика. Конец примечания. Геологические процессы очень сильно их изменили. но первоначальный диаметр оценивается в диапазоне 280-320 километров. Более крупных структур не найдено, хотя в 2006 году специалисты, изучавшие гравитационное поле над Антарктидой, обнаружили большой округлый объект, который может быть ударным кратером. Начало примечания, так называемый кратер Земли Уилкса, примечание переводчика. Конец примечания. Он находится под ледяным щитом. Поэтому пока нельзя взять пробы и удостовериться в его происхождении. Но если причиной его появления окажется столкновение, то эта структура станет крупнейшей на планете. Его диаметр в 500 километров хватит, чтобы полностью накрыть такие штаты, как Мичиган или Огайо. Эти крупные и очень редкие напоминания о древних столкновениях с космическими телами малоизвестны за пределами геологического сообщества. Однако, существует столкновение, которое привлекает гораздо больше внимания. То, которое убило динозавров. Эта идея появилась в 1980 году. И сочетание катастрофического, похожего на научную фантастику столкновения, исчезновение крупнейших рептилий мира гарантировало широкий общественный интерес. Историю о том, как обнаружили доказательства ударной теории, рассказывали много раз. И я не стану повторять ее здесь, скажу лишь... что этот вывод надежно базируется на том факте, что по всему миру в осадочных породах обнаружен слой редкого металла иридия, который отмечает границу между мезозойской и кайнозойской эрами. Эта граница соответствует одному из крупнейших массовых вымираний на Земле, когда исчезли не только динозавры, но и многие другие растения и животные. Ее обычно называют мелпалеогеновой границей, Поскольку она разделяет меловой и палеогеновый периоды, в общем, запомните, что она знаменует конец мелового периода. Обнаружение слоя, богатого иридием, быстро привело к гипотезе удара, поскольку этого металла мало в земной коре, зато много в метеоритах, и единственное разумное объяснение его высокого содержания в породах мел-палеогеновой границы то, что его источником был внеземной объект, как указали первооткрыватели Группа исследователей из Калифорнийского университета в Беркли во главе с геологом Уолтером Альваресом и его отцом, лауреатом Нобелевской премии по физике, Луисом Альваресом. Иридий из крупного испарившегося астероида был выброшен в атмосферу и разлетелся по всему миру. Ученые из Беркли утверждали, что одновременность удара и массового вымирания не может быть простым совпадением, и столкновение с астероидом стало причиной исчезновения видов. По количеству иридия на полиогеновой границе, группа Альвароса рассчитывала размер упавшего тела, оценив его в 10-11 километров, и последующие работы не сильно затронули эту оценку. Серьезным возражением против теории был тот факт, что ни один из известных кратеров на Земле не имел подходящего возраста, а ведь упавший астероид такого размера обязательно оставил бы большой след. В течение 10 лет ситуация оставалась без решения, Но огромный вал междисциплинарных исследований, стимулированных ударной гипотезой, привел к бесспорному доказательству. Кратеру диаметром примерно 180 километров на полуострове Юкатан в Мексике. Несмотря на размеры, на него не обращали внимания, поскольку он погребен под 600-метровым слоем осадочных пород. На поверхности нет никаких признаков того, что внизу находится кратер, На самом деле, кратер не был совсем упущен из виду. Его обнаружили в конце 1940-х. Мексиканские геологи-нефтяники. С помощью метода дистанционного зондирования, когда строили карты недр. Однако тогда решили, что это вулканический кратер. В последующие десятилетия о нём не знали даже геологи. Однако после того, как группа Альвареса предложила свою теорию столкновения, учёные начали перепроверять породы мелпалиогеновой границы. В поисках подтверждения или опровержения и быстро обнаружили, что осадочные породы из Карибского региона содержат более явные признаки удара, чем в других точках мира, включая слои раздробленных пород, предположительно выброшенных из кратера, и многочисленные стеклянные шарики, выглядящие как застывшие капельки расплава, образовавшегося при ударе. Другие отложения в регионе показывали признаки разрушения гигантскими волнами. вероятно, цунами, вызванными ударом. В областях, удалённых от Карибского бассейна, признаки удара были менее явными, и все согласились, что кратер должен находиться где-то в районе Мексиканского залива. Затем геолог Аллан Хильдебранд из Аризонского университета в Тусоне и его коллеги повторно изучили данные зондирования для структуры на Юкатане и быстро поняли, что это должен быть огромный ударный кратер, Важно отметить, что образцы скважин, как и данные зондирования, собранные во время нефтеразведки, показывали, что породы, расположенная непосредственно поверх этой структуры, по возрасту относятся к палеоцену. Иными словами, это отложение той геологической эпохи, которая следовала непосредственно за мел-палеогеновой границей. В 1991 году Хильдебран с коллегами опубликовали результаты исследований и предположили, что именно этот кратер и есть искомое место столкновения. Кратер получил имя Чекшулуп по названию близлежащего поселения. Его тщательно изучали, и сейчас нет никаких сомнений, что он образовался в результате удара, а точная датировка его появления и другие свидетельства недвусмысленно связывает его с мел-полиогеновой границей. Толщи осадочных пород, закрывающих кратер, затрудняет подробную фиксацию его характеристик, но эти слои поверх лежащих пород одновременно и предотвратили эрозию кратера и почти идеально сохранили его первоначальную форму и особенности. На карте видно, что Чикшулуп делится береговой линией полуострова Юкатан почти точно пополам. Половина его лежит под сушей, а половина – под водами Мексиканского залива. Однако во время удара вся эта область находилась под водой. Астероид ударился о мелководье континентального шельфа рядом с нынешней Мексикой, пробил слои воды и океанических отложений, а затем выбил кратер в лежащих ниже магматических породах коры. После периода первоначального хаоса, о котором будет рассказано ниже, произошел возврат к нормальным условиям, и кратер начал заполняться отложениями. Впоследствии эти осадочные породы поднялись и ныне составляют часть мирного тропического ландшафта современного Юкатана. Однако под мирным покровом таится рассказ о катастрофе таких масштабов, которые редко встречаются на Земле. Что происходит, когда на Землю падает астероид или комета размером с тела, которая образовала кратер Чикшулуп? Факторы, влияющие на объекты, попадающие в атмосферу планеты из космоса, были очень хорошо изучены, когда ученые выяснили, как без возгорания доставить на Землю шаттл или межконтинентальную баллистическую ракету. Для астероидов вычислять приходится значительно больше. Но эти расчеты дают ключ к тому, что должно было происходить, а данные геологической летописи дают возможность проверить такие экстраполяции. В зависимости от своих траекторий внеземные тела ударяются о Землю с различной скоростью и под разным углом. Однако все они двигаются со скоростью, многократно превышающей скорость звука, обычно 13-19 км в секунду, и даже еще быстрее. При таких скоростях воздух перед астероидом сжимается, оказывая огромное давление на летящее тело, и раскаляет его. или как минимум его поверхность. Если вы когда-нибудь накачивали ручным насосом велосипедную шину, то знаете, что даже умеренное сжатие быстро нагревает воздух. Такое явление четко зафиксировано у метеоритов, которые не только теряют значительную часть первоначальной массы из-за плавления и разрушения поверхности при погружении в атмосферу, но и часто сохраняют тонкую корку расплавленного материала, которую геологи называют «корой плавления». Моделирование удара астероида, создавшего мелополиогеновую границу, показывает, что он сильно нагрел атмосферу при падении, интенсивность излучения огненного шара была поразительной. В центре шара температура достигала 10 тысяч градусов Цельсия и выше. Рядом с местом падения должно было сгореть все живое. Растительность сожгло в радиусе примерно трех тысяч километров. Сегодня в этот круг попали бы Чикаго, Монреаль, Сан-Диего, Лима. и Каракас. Кроме того, часть материала из кратера выбросила вверх с такой скоростью, что она вылетела из атмосферы в космос, а затем вернулась и еще больше нагрела атмосферу при повторном входе. Дождь из выброшенных фрагментов поднял температуру воздуха во всем мире, возможно, и сушив леса, и сыграв определенную роль в массовом вымирании. Последние расчеты показывают, что какое-то короткое время возможно. Несколько часов наземная температура повсюду на планете превышала 250 градусов Цельсия. Когда группа Альвареса впервые предположила наличие связи между ударом и массовым вымиранием, она выдвинула гипотезу, что основной фактор вымирания — мелкая пыль, выброшенная в атмосферу в результате удара. Она перекрыла солнечный свет и заблокировала возможность фотосинтеза на неизвестное, но продолжительное время. Они сочли, что повсеместная гибель растений серьезно нарушила бы пищевые цепочки, и что последствия ощущались бы для всех, вплоть до динозавров». Темнота также вызвала бы резкое понижение температуры, усугубив воздействие на все формы жизни. Сценарий с пылью правдоподобен, но его трудно подтвердить. Чтобы оставаться в атмосфере долгое время, составляющие её зёрна должны быть микроскопическими. И их трудно обнаружить в летописи осадочных пород, не говоря уже о количественном определении. Но даже если пыль не закрывала всё небо, то имеется почти бесконечный список других явлений. которые сделали землю после столкновения весьма негостеприимным местом. Солнце закрывал плотный дым от лесных пожаров в месте падения и в других местах, где леса высохли. Вещество метеорита Чихшулуп богато серой. Когда оно испарилось при ударе, сера рассеялась в атмосфере, образуя крохотные частички аэрозолей в стратосфере, которые еще больше закрывали солнечный свет, как мы увидим в следующей главе. Затемняющий эффект таких аэрозолей хорошо известен по данным завержений вулканов, богатых серой. Некоторые химические вещества, поднимавшиеся в атмосферу, возможно, разрушили защитный озоновый слой, окружающий планету. В результате жизнь на поверхности на короткое время подверглась воздействию смертоносного ультрафиолетового излучения. В течение многих лет... После катастрофы по всему миру, вероятно, шли кислотные осадки. Мощная смесь серной и азотный кислот, которую некоторые сравнивают с кислотой из аккумуляторов. Азотная кислота образуется из оксидов азота, образовавшихся при нагреве астероидом атмосферы, а серная кислота – из испарившихся богатых серы горных пород в месте падения. И оксиды азота, и оксиды серы легко растворяются в воде, порождая кислотные дожди. Токсичные соединения, выделяемые горящими лесами по соседству, были смертельными для животных. Ударная волна от места падения создала импульс высокого давления и порывы ветра, которые были гораздо сильнее самых мощных ураганов. Они сносили деревья и срывали почвы. Поскольку удар пришелся на воду, он породил цунами. По оценкам, самые крупные волны в Мексиканском заливе достигали высоты 150-180 метров, и захлестывали сушу на 100 километров с лишним. Следы их воздействия можно и сегодня увидеть на осадочных породах региона. Наконец, действовали и прониковые газы. Вместе удары испарились слои отложений, богатых углеродом, например, известняка, и в результате образовался углекислый газ. Обширные лесные пожары после столкновения также добавили в атмосферу... значительное количество углекислого газа и метана. В совокупности эти добавки примерно вдвое усилили потепление, вызванное парниковыми газами. Изменения температуры походили на американские горки. Интенсивный, но короткий и сильно различающийся в разных местах нагрев из-за прохождения астероида и его выбросов в атмосферу. Резкое охлаждение в течение нескольких месяцев из-за пыли, дыма и аэрозоли от удара. а затем продолжительный теплый период, вызванный добавочными парниковыми газами. Неудивительно, что множество видов стали жертвами этой катастрофы. Примечательно, что исследователи сейчас полагают, что проследили происхождение тела, вызвавшего катастрофу. Если они правы, то судьбу динозавров решила какое-то столкновение в поясе астероидов примерно за 100 миллионов лет до удара, ознаменовавшего мелополиогеновую границу. поясе астероидов между Марсом и Юпитером вокруг Солнца двигаются миллионы больших и маленьких каменных объектов. Крупнейший из них Церера имеет 950 километров в диаметре, и астрономы соглашаются, что именно эта область пространства главный источник земных метеоритов. Случайные столкновения и гравитационные возмущения орбит астероидов со стороны других тел Солнечной системы заставляют эти объекты менять траектории движения. и некоторые из них летят в сторону Земли. Эту связь подтверждает сходство минерального состава между астероидами и различными группами метеоритов. О сходствах судят с помощью метода, который называется отражательная спектроскопия. Он использует анализ света, отраженного от объекта. Поскольку минералы поглощают световые волны конкретной характерной длины, а другие волны отражают, то пики и впадины в спектре отраженного от астероида света показывают минеральный состав его поверхности. Самый крупный объект, переживший то столкновение в поясе астероидов, которое, как считает, породило и тело, врезавшееся через 100 миллионов лет в Землю и давшее кратер Чикшулуп. Это астероид Баптистина, открытый в 1890 году французским астрономом Агюстом Шарлуа. Диаметр Баптистины примерно 40 километров, Начало примечания. По современным оценкам ее диаметр меньше. 13-30 километров. Примечание переводчика. Конец примечания. Однако некогда эта малая планета была значительно больше. Это, так сказать, матриарх большого семейства астероидов. Группы фрагментов, двигающихся примерно по одной орбите. И имеющих, насколько можно судить по спектральному анализу, Сходный минеральный состав, чем подтверждается связь астероидов семейства Баптистины и Юкатанского кратера. Доказательства, надо признать, косвенные, но веские. Эту идею предложила в 2007 году группа астрономов из Юго-Западного исследовательского института в Болдыре, Колорадо и Карлова университета в Праге, которые использовали компьютерное моделирование для изучения того, как с течением времени эволюционировало семейство Баптистины. Они начали с определения точного местоположения и размеров всех известных астероидов семейства, а затем, двигаясь во времени в обратном направлении, вычисляли, как их положение менялось с учетом гравитационного притяжения других тел, включая Солнце, планеты и другие астероиды. Они обнаружили, что современная конфигурация семейства – лучше всего объясняется разрушением одного большого объекта минимум 150 километров в поперечнике во время какого-то столкновения в поясе астероидов около 160 миллионов лет назад. Расчеты также показали, что многие осколки от этого столкновения вылетели за пределы пояса астероидов, а некоторые оказались в окрестностях Земли. Исследователи пришли к выводу, что из-за этого примерно в течение 100 миллионов лет После такого столкновения на нашей планете должно было наблюдаться усиление бомбардировки, но изучение лунных и земных кратеров уже показало, что так и есть. В это время количество ударов увеличилось в 2-4 раза. В этот период произошел и удар, образовавший чекшулуб, Хотя это не доказывает, что ударившее тело принадлежит к семейству Баптистины. Существует еще одно подтверждение выдвинутой идеи. Спектральный анализ астероидов семейства Баптистины показывает, что они состоят из необычного типа внеземного материала, в котором много углерода. Метеориты такого состава в земных коллекциях встречаются относительно редко. Однако выпавший слой на мелопалиогеновой границе содержит уникальный химический маркер, характерный для этого богатого углеродом семейства. Таким образом, подходит и время, и состав. Кажется весьма вероятным, что астероидный ливень, порожденный разрушением Баптистины, был источником тела упавшего у берегов Мексики. Астрономы, которые выполнили эту работу, оценивают эту вероятность не менее чем в 90%. Начало примечания. К сожалению, все не так однозначно. Уже в следующем 2008 году оказалось, что состав Баптистины не схож с породами на мелпалеогеновой границе. А в 2011 году данные Инфракрасного космического телескопа Field Infrared Survey Explorer резко изменили предполагаемую дату столкновения в поясе астероидов, породившего семейство Баптистины. Теперь оценка этого времени — 80 миллионов лет назад. В этом случае семейство Баптистины Приходится вычеркнуть из списка потенциальных виновников гибели динозавров за полтора десятка миллионов лет. Чикшулуп образовался 66 миллионов лет назад. Астероид не мог добраться до нашей планеты. Примечание переводчика. Конец примечания. Они также пришли к выводу, что из семейства Баптистины исходит около 20% крупных астероидов, которые в настоящее время находятся поблизости от Земли. Эта история не только определяет происхождение предполагаемого убийцы динозавров, но и ставит важный вопрос, насколько вероятно, что другие астероиды полетят в сторону нашей планеты и столкнутся с ней с такими же катастрофическими последствиями. Чтобы верно оценить степень такой угрозы, нужно определить частоту столкновений для объектов разных размеров. Для этого астрономы следят за объектами, проходящими поблизости от Земли. Обычно их называют околоземными объектами, а также используют данные о кратерах Земли и Луны. К счастью, эти данные четко показывают, что вероятность удара такой мощи практически равна нулю, и всем нам можно вздохнуть с облегчением. Однако такие анализы обычно предполагают приблизительно постоянную частоту бомбардировки. А если на Землю обрушится астероидный ливень, при котором камней будет больше, ситуация изменится. Является ли дождь Баптистина уникальным? Или в прошлом были и другие промежутки времени, когда частота ударов была существенно выше долгосрочного среднего значения? Данные геологической летописи показывают, что были времена, когда Земля подвергалась усиленной метеоритной бомбардировке. Особенно выделяется один интервал, который примерно датируется временем, 470 миллионов лет назад, что соответствует Ордовикскому периоду. В каком-то смысле это открытие еще более удивительно, чем изучение астероидов семейства Баптистины. Эта история началась в середине 90-х, когда Бергершмитц из гетто университета с коллегами обнаружили в одном шведском известняковом карьере многочисленные ископаемые метеориты, Это практически неслыханно. Начнем с того, что метеориты – редкая вещь, и большинство людей видело их только в музее. Шансы найти в древнем известняке хотя бы один метеорит малы, а ученые первоначально нашли примерно 7,5 килограмма таких космических камней. Все они оказались невелики, размером примерно несколько сантиметров, и сильно изъедены. Однако было ясно, что это метеориты. Поскольку метеориты встречаются только в ограниченном интервале слоев известняка, Шмидт с коллегами пришли к выводу, что они должны были упасть менее, чем за 2 миллиона лет. Ученые назвали этот карьер местом с одной из самых больших плотностей метеоритов в мире. С момента первоначальной находки в шведских карьерах было обнаружено еще множество ископаемых метеоритов, при этом всем породам примерно 470 миллионов лет. Большинство их принадлежит к элхандритам. Буква «Л» означает низкое содержание железа. Важная характеристика элхандритов – наличие серьезных ударных воздействий, которые, как полагают, вызваны сильным столкновением, разрушившим родительский астероид. Исследования элхандритов показывают, что это столкновение также произошло близко к 470 миллионам лет назад. Такое совпадение по времени и увеличение количества метеоритов, о котором свидетельствуют находки в шведских карьерах, заставляет предположить, что после столкновения был небольшой промежуток времени, когда Землю поливал дождь элхандритов, начало примечания. Впоследствии Шмидтс выдвинул гипотезу, что большое количество космической пыли, попавшей в атмосферу при прохождении через осколки погибшего астероида, вызвало короткий ледниковый период. В середине ордовикского периода, который, в свою очередь, привел к увеличению биологического разнообразия на планете. Так называемый великий всплеск биоразнообразия в Ордовике. Примечание переводчика. Конец примечания. Но есть ли какие-нибудь другие подтверждения? Ответ однозначный. Да. Проследив орбиты в прошлое с помощью компьютерного моделирования, как и для семейства Баптистины, исследователи обнаружили, что так называемое семейство Гефьон вероятно образовалось в результате распада одного объекта примерно 500 миллионов лет назад. Спектральный анализ показывает, что астероиды этого семейства сходны по составу с элхандритами, а компьютерное моделирование говорит, что вскоре после столкновения создавшего семейство Гефьон Землю должно было засыпать метеоритами, падавшими в 10, 100 раз чаще обычного, и некоторые из падающих тел оказывались достаточно велики, чтобы создавать кратеры диаметром в километр и больше. Несмотря на плохую сохранность кратеров этого возраста, нашлось более десятка таких. Все больше полутора километров в диаметре, который датируется интервалом 450-500 миллионов лет назад. Для промежутка времени в 50 миллионов лет это значительное количество. И такой факт подтверждает вывод, что в то время Земля испытывала повышенную плотность бомбардировок. Общее мнение о рисках опасности ударов основано на изучении кратеров и околоземных объектов. Данные показывают, что удар такой силы, который связан с мел-полиогеновой границей, происходит в среднем раз в 150 миллионов лет – или около того, однако более мелкие тела падают чаще. Тела размером с Тунгусский объект сталкиваются с нашей планетой примерно раз в тысячу лет, астероиды размером с многоэтажный дом, несущиеся на сверхзвуковой скорости, примерно раз в столетие. Подобно тунгусскому метеороиду, такие объекты, видимо, взорвутся раньше, чем соприкоснуться с поверхностью. однако это всё равно несёт серьёзный ущерб населённым регионам. Стоит помнить, что такие прогнозы основаны на средних значениях, и хотя вероятность мала, вполне возможно, что новый тунгусский феномен произойдёт завтра или на следующей неделе, а не через тысячу лет. Статистика может вводить в заблуждение, особенно в случае редких событий, хотя количественное определение рисков и составление прогнозов Дело важное, в каком-то смысле главное, определить конкретные опасности. Эта логика побудила Конгресс США в 1998 году поручить НАСА составить каталог потенциальных угроз, исходящих из космоса, а позднее, в 2005 году, дать агентству конкретное задание обнаруживать к 2020 году 90% всех околоземных объектов, размером 140 метров или больше. Свои программы по оцениванию опасностей и изучению методов их ослабления составили также правительство Великобритании и Организация Объединенных Наций. К середине 2010-х годов в список внесли свыше семи тысяч околоземных объектов. За последнее время ежегодно в список добавляется от 400 до 500 новых тел. Около 800 этих астероидов имеют диаметр больше километра и потенциально могут уничтожить нашу цивилизацию. Однако, по современным прогнозам, ни один из них не столкнется с Землей. В данный момент в таблице риска столкновений составленной НАСА всего лишь один астероид размером 110 метров находится в категории «нуждается в тщательном наблюдении». Это значит, что он может подойти близко к Земле в течение следующих 100 лет. Такой временной масштаб используется при изучении потенциальных угроз от околоземных объектов. Начало примечания. Все такие данные быстро устаревают. Их обновляют при уточнении параметров орбит астероида. Сейчас астероидом с наибольшей кумулятивной вероятностью столкновения с Землей в таблице рисков наблюдения Century является 2010-RF12. у которого эта вероятность равна 4,7%, а дата максимального риска столкновения — 5 сентября 2095 года. Оцениваемый диаметр астероида — 7 метров. Примечание переводчика. Конец примечания. Статистические данные по околоземным объектам выглядят обнадеживающе, однако это не повод успокаиваться. Каждый раз телескопы могут наблюдать только небольшие кусочки неба, И многие астероиды, особенно маленькие, но все же потенциально опасные, остаются незамеченными. Я упоминал только астероиды, но опасность представляют и кометы. Впрочем, на 7 тысяч с лишним околоземных объектов приходится всего 84 кометы. При обнаружении нового околоземного объекта установлены четкие процедуры определения его потенциальной опасности. Любой, кто заметит такой объект, может сообщить о своих открытиях в Центр Малых Планет, сокращенно ЦМП, в Смитсоновской астрофизической обсерватории в Кембридже, штат Массачусетс. Центр, работающий под эгидой Международного астрономического союза, проверяет и регулярно публикует информацию об идентифицированных околоземных объектах. Две отдельные группы берут данные Центра, вычисляют с помощью компьютерных программ, орбиты всех околоземных объектов на следующее столетие и оценивают вероятность столкновения. Сайты этих групп регулярно обновляются. Если у вас есть паранойя по поводу удара астероида, вы можете заглядывать туда, чтобы узнать последние данные. Это программа околоземных объектов в лаборатории реактивного движения в Пасадене, штат Калифорния. И сайт динамики околоземных объектов «NeoDS». которым управляют совместные университеты пизы италия и вальедалилида испания эффективность этих программ показали события октября 2007 года когда один астроном работавший рядом с тусоном штата Аризона, обнаружил очень маленький объект размером в несколько метров и сообщил о нем в центр малых планет первоначальные расчеты показали что объект столкнется с землей и цмп. немедленно уведомил НАСА и астрономическое сообщество. В течение часа программа околоземных объектов спрогнозировала, что астероид войдет в атмосферу Земли над Суданом утром следующего дня. Всего через 20 часов после обнаружения НАСА уведомила различные государственные организации США и выпустила пресс-релиз. Прогноз оказался верным. Метеорит вошел в атмосферу планеты в предсказанное время, и взорвался примерно в 40 километрах над поверхностью. Взрыв зафиксировали спутники. Его также заметил пилот коммерческой авиакомпании, которого предупредили о приближающемся теле. Суданский метеорит — не какое-то редкое событие. Ежегодно с Землей сталкиваются несколько объектов такого размера. Беспрецедентным было то, что его заметили до удара. Как только о нем стало известно, Астрономы всего мира бросились к телескопам и стали вести наблюдения. Их данные потекли в ЦМП и использовались при уточнении траектории астероида в реальном времени. Точная информация о месте событий позволила калифорнийскому астроному Питеру Дженнискинсу вылететь в Судан после удара и быстро найти в пустыне уцелевшие части космического тела. Используя данные слежения ЦМП, Он и группа студентов из университета Хартума прочесали область, где по расчетам должен был упасть метеорит, и нашли массу фрагментов. Это был первый случай, когда на Земле собрали образцы метеорита, обнаруженного еще в космосе. Последующие экспедиции в тот же район довели общее количество найденных обломков до нескольких сотен. Улучшение отслеживания околоземных объектов означает, что они попадают в заголовки прессы, В марте 2004 года астрономы объявили, а СМИ должным образом рассказали, что скоро произойдёт рекордно близкий пролёт. Через несколько дней астероид размером в 30 метров пройдёт мимо Земли, на расстоянии всего 42 тысяч километров. Расстояние кажется большим, но в космических масштабах оно ничтожно. Лишь чуть-чуть больше, чем окружность нашей планеты, и гораздо меньше, чем расстояние до Луны. В реальности близкие пролеты астероидов такого размера происходят регулярно, минимум раз в несколько лет. 2 марта 2009 года другое тело такого же размера прошло мимо нас на примерно вдвое большем расстоянии, чем астероид 2004 года. Такие маленькие объекты обычно обнаруживают только при приближении к Земле. Если вообще обнаруживают... Однако позже, в 2004 году, появились сообщения о гораздо более серьезной угрозе. На основании наблюдений астрономы оценили, что с вероятностью почти 3%, в 2029 году с Землей столкнется довольно крупный астероид, размер которого составляет от 200 до 340 метров, то есть гораздо больше, чем у тунгусского метеороида. астероид 99 942 получивший название Апофис, попал во все заголовки СМИ. Однако, внимание прессы быстро сошло на нет. Когда дополнительный анализ показал, что вероятность столкновения оказалась намного ниже, чем давали первоначальные расчеты, эта история показывает, как трудно предсказать столкновение с Землей. Хотя мы склонны считать ее очень большой, на самом деле это крошечная мишень в космическом тире. Обычно крупные околоземные объекты обнаруживают на больших расстояниях – десятки миллионов километров. Их движение фиксируется в течение короткого промежутка времени. Поэтому траекторию движения тела приходится рассчитывать на основании очень небольшого фрагмента орбиты. И даже незначительные погрешности в измерениях, параметров орбиты, масса астероида, параметров его вращения, гравитационного притяжения планет и других астероидов поблизости – а также прочих факторов, могут существенно изменить вычисленное положение астероида через 10, 20 или 100 лет. Кроме того, на орбиту астероида может влиять солнечное излучение, что очень трудно спрогнозировать. Первые наблюдения в телескоп показали, что Апофис со значительной вероятностью столкнется с Землей в несчастливую пятницу, 13 апреля 2029 года. Однако при прохождении Апофиса в 2014 году элементы орбиты уточнили с помощью радарных наблюдений, и погрешность значительно уменьшилась. Теперь можно уверенно сказать, что астероид не столкнется с нашей планетой. Однако он пройдет весьма близко. Минимальное расстояние до астероида будет около 30 тысяч километров. Так что если вы случайно окажетесь в нужном месте... 13 апреля 2029 года, то сможете увидеть его даже без телескопа. Поскольку наши возможности обнаруживать околоземные объекты превосходят способности точно вычислять параметры орбиты, то ложных тревог такого рода будет все больше. Но что, если новые наблюдения подтвердят пересечение курса Апофиса и орбиты Земли? Можно ли тут что-нибудь сделать? После того, как такую опасность всерьез осознали... Проблемой занялась небольшая группа ученых и инженеров. Насколько известно, первые исследования этого вопроса проводили студенты Московского технологического института, сокращенном МТИ. В 1967 году перед ними поставили задачу не допустить столкновения реального астероида и кар диаметром примерно 1 километр и Земли. Если бы им угрожало столкновение, на самом деле это не так, хотя ИКАР регулярно сближается с Солнцем, отсюда и его название. Студенты предложили для проекта ИКАР решение с помощью грубой силы отправить к астероиду шесть ракет с ядерными зарядами и взорвать его, хотя ядерное оружие по-прежнему входит в арсенал средств, которые можно использовать для отклонения астероидов с их пути. По мере расширения наших знаний об этих космических телах инженеры стали разрабатывать и более тонкие подходы. Если нам грозит столкновение, фактически есть всего два варианта – уничтожить угрожающее тело или отклонить его. Если времени много, то отклонение – гораздо более удачный вариант. Например, если у нас есть 10 лет, то достаточно изменить скорость астероида на пару сантиметров в секунду, чтобы вместо столкновения получился промах. Такое изменение – Крохотная часть скорости большинства астероидов относительно Земли, которая доходит до 25-27 км в секунду. Большие астероиды труднее отклонять и разрушать, однако и здесь отклонение предпочтительнее. Траектории фрагментов после взрыва невозможно предсказать хоть с какой-то точностью. И после взрыва крупного астероида Землю могут в конечном итоге осыпать его осколки, меньшие по размеру. Но все же опасны. Существует предложение разделить астероид на достаточно мелкие фрагменты, которые не будут представлять опасности для планеты, даже если они до нее долетят. Однако эти схемы пока не отличаются реальностью. Они включают гигантские формочки для печенья, которые будут буквально разделять астероид на мелкие кусочки, или пожирателей, которые будут преобразовывать объект в пыль. Однако отклонение астероида посредством изменения его траектории кажется более перспективным решением. Изучались разные варианты, включая взрыв на поверхности тела или в космосе рядом с ним, которые придают объекту кратковременный импульс, меняя орбиту, но не разрушают его. В принципе, простое столкновение космического аппарата или нескольких аппаратов с астероидом даст тот же результат. Хотя это сработает только для небольших объектов. Даже крупный космический корабль не окажет никакого воздействия на стероид размером с тот, что образовал кратер Чикшулуб и привел к вымиранию динозавров. Это космический эквивалент мухи, врезавшейся в ветровое стекло автомобиля. По этой причине гораздо привлекательнее выглядит использование какой-нибудь слабой, но долговременной силы. К астероиду можно прикрепить какую-нибудь двигательную установку или покрыть поверхность материалом, который будет поглощать или отражать солнечный свет, используя в качестве движущей силы солнечную энергию. Схема привлекает своей простотой, однако ситуация осложняется тем, что все известные околоземные объекты быстро вращаются, чтобы толкать астероид в конкретном направлении закрепленную двигательную установку Придется периодически включать и выключать по мере вращения объекта. Влияние покрытия поверхности пришлось бы рассчитывать крайне тщательно. Нужно знать, когда различные части поверхности будут оказываться на Солнце и в тени. Когда люди впервые обратились к проблеме предотвращения столкновения с астероидом, предполагалось, что эти тела будут напоминать упавшие на Землю метеориты. сплошные каменные или металлические объекты эта идея подкреплялась кажущимся сходством между обычными типами метеоритов и астероидов однако недавние наблюдения показывают что даже при исходном минеральном составе разница может быть существенной. многие астероиды представляют собой не отдельные твердые глыбы а слабо связанные груды камней многие из них оказались парными объектами и то и другое усложняет задачу. подклонению потенциально опасной космической угрозы. Становится ясно, что требуется детально знать физические свойства объекта. Осознание этого факта привело к повышению важности изучения астероидов во всем мире. В результате мы уже добились потрясающих достижений. Двух успешных посадок на околоземные объекты. Первая попытка относится к 1996 году, когда НАСА запустило миссию к астероиду «Эрос». который был открыт европейскими астрономами еще в 1898 году и с тех пор активно изучался наземными наблюдателями. Насколько сложны такие проекты, иллюстрирует допустимый размер окна запуска. Орбита астероида такова, что существовало всего 12 подходящих дней, и в каждом для успешного запуска годилось всего примерно одна минута. Однако после нескольких проблем, заставивших инженеров понервничать, 12 февраля 2001 года межпланетная станция НЕР Шоумейкер благополучно произвела посадку на Эросе. Начало примечания. Названо в честь упомянутого ранее геолога Юджина Шумейкера. НЕР означает Near Йорф Астероид Rendezvous, Рендез «Rendez вас. Встреча с околоземным астероидом. Примечание переводчика. Конец примечания. Эрос. Небольшой вытянутый объект размером 34 километра в длину, который совершает оборот вокруг своей оси каждые 5 часов. Целый год перед посадкой аппарат был искусственным спутником Эроса. Проводя измерения и фотографируя его испещренную кратерами и усеянную волнами поверхность, Эрос относится к плотным каменным астероидам. И посадка космического аппарата на его поверхность прошла идеально. Ученые и инженеры на Земле были в полном восторге. Посадка была бонусом, изначально не включённым в план миссии. Посадочный модуль посылал сигналы с поверхности астероида в течение двух недель. Вторую миссию на астероид отправило японское агентство аэрокосмических исследований. Космический аппарат Хаябуса, по-японски «Сокол», имел ещё более амбициозную задачу — вернуться на Землю с веществом астероида, Хотя Хаебуса по пути столкнулся с различными техническими проблемами, он успешно приземлился. Ненадолго. На маленьком вытянутом астероиде Итакава, около полукилометра в длину, причем дважды. Затем он полетел обратно к Земле. И 13 июня 2010 года вошел в атмосферу. Сбросил теплозащитную капсулу с веществом астероида, которая приземлилась в Австралии, а сам сгорел в атмосфере. На следующий день капсулу нашли. и переправили в Японию. Через неделю ученые начали раскрывать контейнер для образцов, и в ноябре 2010 года объявили, что с помощью электронного микроскопа нашли примерно полторы тысячи микрозерен в одной из капсул Хаябусы. Анализ подтвердил, что большинство этих частиц действительно с поверхности и такавы. Доставка на Землю вещества с крохотного астероида — одно из самых впечатляющих достижений в истории освоения космоса. Хаябуса отправил на Землю целый поток сведений о Батакаве, в том числе фотографии, показывающие, что это бугристый объект неправильной формы с гигантскими валунами на поверхности. Он обладает низкой плотностью и почти наверняка представляет собой астероид типа груда камней, то есть является рыхлым агломератом фрагментов. Контраст между двумя единственными околоземными объектами, которые мы посещали, начало примечания, Как отмечалось в предисловии, с тех пор аппараты посетили еще два околоземных астероида – Рюгу и Бенну. Кроме того, Филы, спускаемый аппарат межпланетной станции Розетта, сел на ядро короткопериодической кометы Чурюмова-Герасименко в 2014 году. Примечание переводчика. Конец примечания. Подчеркивает, что необходимо как можно больше знать о том астероиде, который представляет потенциальную опасность столкновения, прежде чем пытаться отклонить или уничтожить его. Для тела, похожего на Итакаву, понадобится другой подход, нежели для астероида, сходного с Эросом. Однако все предложенные до сих пор методы, как минимум требовали, чтобы космический аппарат добрался до искомой цели, и мы продемонстрировали, что можем это сделать, хотя вероятность катастрофы в ближайшем будущем невелика, Приятно знать, что при заблаговременном предупреждении и надлежащем планировании эту конкретную опасность, вероятно, можно предотвратить.